Глава 12. Зычный голос судейского секретаря вывел меня из размышлений. "Кстать, суд идёт", громогласно объявил он, и двери распахнулись. Торжественное чеканье шаг в зал вплыли трое: один судья и два его ассистента-советника. Следом места заняли два защитника и обвинитель. Последний опасливо пристроился рядом с клеткой Саманты, то и дело косо на неё поглядывая, словно проверяя плотно ли закрыта дверца и надежно ли держатся обвивающие ее запястья цепочки. Я нахмурилась. Похоже, об искренней поддержке со стороны законника можно забыть. Хотя на что я рассчитывала? Люди панически боятся магов и магии. Весь этот процесс, событие небывалое, хотя бы потому, что на скамье подсудимых обыкновенный человек, а со стороны обвинения пострадавшая магичка. Так что лучше быть морально готовой к тому, что обвинитель не слишком будет налегать на суровый приговор. Кажется, те же мысли посетили и Саманту, потому что она вздохнула и потупилась теребя складки на юбке. Надежда, вспыхнувшая была на её лице при виде меня, угасла. "Заседание объявляется открытым", рявкнул судья, заняв своё место и внушительно постучал молоточком по столешнице. В и без того тихом зале воцарилось гробовое молчание. Зрители затаили дыхание, боясь пропустить хоть слово. Слушается дело, забубнил уныло секретарь, зачитывая уже хорошо известные всем факты. Мистер Баркер обманом заманил к себе и намеревался убить мисс Кейн, обладающую даром. Был вовремя остановлен отряд из зачистки, давно выслеживающим маньяка, убивающего девушек в столице. На этом месте я не сдержалась и скептически хмыкнула, чем заслужила осуждающие взгляды всех присяжных разом. Судья дёрнул бровью, и я подавила неуместные звуки. Не хотелось быть выдворенной с позором за вмешательство в ход дела. А именно это, судя по общему настрою, мне и грозило. Мисс Кейн была осмотрена дежурным врачом, определена как маг и помещена под стражу. Всё так же размеренно продолжал секретарь. Мистер Баркер и его пособник мистер Смит также подверглись тестированию, но магии в них не обнаружено. Протестую, поднялся один из защитников, сидевший рядом с Тео. Мой клиент не являлся главным зачинщиком и организатором убийств. Он всего лишь помогал действовать мистеру Смиту. Принимается, кивнул судья. Квентин, как ни странно, никак не отреагировал на активность юриста. Мне казалось, он должен возмутиться или хотя бы намекнуть своему защитнику, мол, убивали вместе, так и ответственность пополам. Но мужчина сидел довольно щурясь, словно находился на пляже под солнышком, а не в полутёмном помещении суда. Ему явно было всё равно, чем закончится дело. И вскоре я поняла почему. Вызывается свидетель, провозгласил секретарь. Мисс Коллинс. По залу пронёсся дружный вздох изумления. Никто, кроме меня, не ожидал услышать эту фамилию в связи со столь скандальным и неоднозначным делом. Но я-то видела её снимок на стене маньяка и слышала, как планировали допрашивать всех девушек, чьи изображения заинтересовали по какой-то причине Квентина. Руки взмокли, и я вытащила из рукава платок. Будет что и сорвать от нервозности. В отличие от остальных, опять же, я догадывалась, чем может закончиться сегодняшнее заседание. Ни чем хорошим. Двери вновь открылись, пропуская звезду подмостков. Дива куталась в густой мех, как щитом закрывая Сим от вспышек камер. Журналисты, разумеется, не могли пропустить такое занимательное событие. К сожалению, единственный репортер, которого я была бы рада видеть сегодня, не явился. Лорин поднялась на трибуну для свидетелей, поглядывая по сторонам. Её взгляд перебегал с одного зрителя на другого, пока не замер на мне. Её рот недоумённо приоткрылся. И тут слово взял защитник Квентина. Мисс Коллинс, ваше фото обнаружили среди других на стене жилища мистера Смита. Есть ли у вас догадки, от чего оно могло его заинтересовать? О, я же актриса. Какетливо пропела девушка, забывая про меня и всем корпусом разворачиваясь к законнику. Корпус у неё был внушительный, дикальта щедрая, и мужчина чуть не потерял нить допроса. К счастью, у него имелась шпоргалка, куда он поспешно и заглянул. Это ожидаемо. Мои снимки часто печатают в журналах и хранят в различных местах. Допустим, Но снимок был сделан необычной камерой и нештатным репортёром, отметил защитник. Мой подзащитный утверждает, что его изобретение позволяло с точностью определить, является ли объект съёмки магически одарённым. Зал загудел. Мои пальцы стиснули платок так, что ткань затрещала. Я же уничтожила проклятую технику. Неужели они каким-то образом умудрились восстановить её? Или же слово преступников будет достаточно для того, чтобы Лоренс заставили пройти тестирование. Судья недовольно застучал молоточком, призывая к тишине и вниманию. Люди замолкли, с жадным любопытством подались вперёд, словно перед ними раскинулась кровавая арена древности, где вот-вот произойдёт эпичный поединок. К сожалению, оригинал был уничтожен, но вероятность того, что среди фигуранток дела В самом деле, есть ещё магии. Остаётся. Защита требует тестирования Мис Коллинс, торжествующе произнёс юрист, наслаждаясь всеобщим вниманием. Протестую. Это к делу о попытке убийства и многократном убийстве не относится, вяло возразил обвинитель. Но всё же возразил. Я слегка воспряла духом. Может, всё не так уж плохо? Пусть он боится, но честно старается выиграть дело. Протест отклонен, холоднокровно отрезал судья. Главная задача нашей правоохранительной системы – оберегать граждан от угрозы, которую несут им маги. Мисс Коллинз, прошу проследовать за моим ассистентом. Один из его помощников поднялся с места, собираясь сопровождать диву на тестирование. Однако этого не потребовалось. У бедняжки сдали нервы. На кончиках пальцев зажглись ярко-голубые звезды. И по трибуне пополз белоснежными узорами иней. Не подходите, взвизгнула Лорен, панически оглядываясь по сторонам. Где-то в задних рядах истошно заревещала женщина: "Магеечка, тварь, убейте её!" раздались разрозненные голоса из зала. Кто-то бросился спасать свою жизнь. Прочь отсюда! Кто-то наоборот ринулся обезвреживать опасную гадину. Впрочем, как оказалось, тревога была излишней. С потолка упала тонкая, мелкая ячейистая сеть, моментально опутавшая мисс Коллинз с головы до ног. Огоньки на пальцах погасли, как будто их выключили, и девушка вскрикнула от боли. Кажется, Саманта упоминала, что золото жжется, если касается обнаженной кожи. А несчастная Лорен щеголяла не только декольте. Ее быстро скрутили трое полицейских в униформе и бесцеремонно, как рулон ковра, унесли. Именно поэтому самое главное в нашем деле защита граждан от подобной напасти, назидательно и флегматично прокомментировал происшествие судья. Все желающие могут покинуть помещение. Заседание продолжается. Наиболее слабонервные поспешили к выходу. Что-то мне подсказывает, что за дверями их поджидают агенты полиции, чтобы сопроводить на принудительное тестирование. Мало ли, от чего эти посетители переволновались? Вдруг испугались, что их раскроют, как несчастную Лорин. Большинство, впрочем, остались сидеть. Им было слишком любопытно, чем все закончится. Извечная потребность человека в острых эмоциях и пикантных зрелищах. Следующий свидетель, провозгласил секретарь. Мисс Белл Роуз, очередная незадачливая модель маньяка, заняла трибуну. В отличие от мисс Коллинз, она держала лицо до последнего. И лишь когда ей предложили дотронуться до золотой цепочки, тихо упала в обморок. Ее тоже унесли. Напряжение в зале нарастало. Защитник поднялся со своего места и торжественно обвел взглядом присяжных. У меня к вам вопрос, уважаемые, весомо заявил он. Считаете ли вы по-прежнему действия мистера Смита и помогавшего ему мистера Баркера противоправными и вопиющими, как по мне? Так они защищали общественность. Сами видите, их прибор действует. Девицы со снимков и впрямь обладают магией. Может, они и сами маги, буркнул кто-то из зрителей, и защитник живо обернулся. Вовсе нет, просто мой подзащитный гений, скромно заявил он. Мистер Смит всего лишь старался избавить город от скверны вместе с помощником Их неоднократно протестировали, и оба они, готовые хоть сейчас пройти проверку ещё раз, ни малейшего признака искр и дара. Какое полезное изобретение, согласно покивал судья. И я поняла, что надежды мои были напрасны. Это всё шоу, спектакль, нацеленный на то, чтобы развернуть общественное мнение в нужном направлении. не на несчастную жертву по стечению обстоятельств обладавшую даром, а на героического спасителя человечества, очищавшего столицу от грязи. Не удивлюсь, если этого гада освободят прямо в зале суда, а то и медаль вручат. Мой подзащитный утверждает, что способен повторить проект. С готовностью продолжал юрист. Ему лишь нужны условия для работы и небольшое финансирование. О, как я пожалела в тот момент, что сдержалась и не позволила духам растерзать Квентина. Обычно я не слишком кровожадна, но теперь мне захотелось увидеть, как от безжалостного убийцы отрывают кусок за куском его же жертвы. Мою руку внезапно крепко ухватили и сжали. Спокойнее, дорогая. Вы так и проклятие наслать можете не на роком. Пробормотал еле слышно мне в ухо Алекс. Дышите, вдох. Выдох. Я покосилась на свои пальцы, видневшиеся из крепкой мужской руки, и послушно принялась пыхтеть с целью самоспокоения. Ногти уже наливались чернотой. Похоже, мой жених опоздал, и я так навесела на маньяка что-то несънимаемое от всей широты души. Защита вызывает свидетеля, мисс Палет, заявил секретарь. Я втянула воздух сквозь зубы. Чувствуя, что голова начинает кружиться от частого дыхания, в какой момент процесс над убийцей превратился в травлю моей соседки? Ожидаемо, но от этого не менее неприятно. Хотя нет, кого я обманываю? Не ожидала я такого фарса. Все же надеялась, что здравый смысл возобладает и присяжные поймут, что Саманта, пострадавшая сторона, проникнутся сочувствием, пожалеют хрупкую девушку. едва не ставшую жертвой жестокого маньяка, наивная, наивная я, где люди и где справедливость? Особенно когда перед ними одаренный, они забывают и про телосложение, и про возраст. Если их жестокость и хватает забирать проявившихся магов из детских домов, то уж к взрослой девушке точно не возникнет сострадания. Наоборот, от чего-то толпа ненавидит женщин с даром даже сильнее, чем магов мужчин. Обзывают ведьмами и ещё каких-то 40 лет назад наравили сжечь. Сейчас всё ещё более-менее цивилизованно, но от этого не менее жутко. Мис Палет прошла к трибуне, гордо отряся кудельками и поднявшись на возвышение, обвела зал торжествующим взглядом. Кажется, она всю жизнь ждала и истинно верила, что сей момент наступит. Все смотрят на неё с замирающим сердцем и открыв рот. Свершилось. Расскажите нам о взаимоотношениях этой девушки и этого мужчины. Защитник широким жестом указал попеременно на Саманту и на Тео. Тому хватило совести отвести глаза. В отличие от Подельника, Он сидел, сутулившись, и не испытывал ни малейшего удовольствия от процесса, скорее всего, потому что понимал: гений здесь не он. Ему, если что, послаблений и преференций не будет, прямая дорога на каторгу, и то, если повезёт. Суду и толпе нужен козёл отпущения, и они его получат. "Ой, а ната ещё про фурсетка", радостно сообщила присяжным мисс Палет. На свидание с ним бежала Так что пятки сверкали, и платье це коротюсенькое надела, едва коленки прикрывало, завлекало, значит. Если бы не стальная хватка Алекса на моей руке, я бы вскочила и возмущённо высказала всё, что думала. А ты зависти старая карга, сейчас наговорит разного, как бы Саманта ещё виновата не осталась, что её похитили. А про мужчину что можете сказать? довольно щурясь, уточнил защитник. Приятный молодой человек. Видно, что одет не слишком дорого, но опрятно. Голос мисс Палет явственно потеплел. Похоже, она примеряла этого молодого человека рядом с собой, и результат ей нравился. И настоящий джентльмен руку подавал, кланялся. Сейчас таких мало. Она ностальгически вздохнула. Согласным хором отозвались три дамы, сидевшие на скамье присяжных. примерно того же возраста, что и свидетельница. Они тоже очевидно были одиноки и бы теперь смотрели на Теодора с состраданием и симпатией, а ничего, что он её потом похитил и чуть не убил, не сдержавшись, прошептала я. Но этого никто не услышал. Алекс сжал мою руку чуть теснее, наверняка оставляя синяки. Девицы эти мне с самого начала показались подозрительными. продолжала тем временем мис Палет, вдохновившись всеобщим вниманием. Зверья по на привезли, полы испортили, шастали по ночам не весть где. Очевидно, это она про тот вечер, когда я с мистером Хемнетом была на приёме. Я искусала все губы, чтобы не сорваться и не завыть от вопиющей несправедливости. С какой стати вообще мы обсуждаем жертв, когда на скамье подсудимых хладнокровные убийцы? Их даже маньяками не назвать, они вовсе не сумасшедшие, наоборот, умные и расчётливые, считавшие и до сих пор считающие, что очищают город от скверны, а значит, всё им сойдёт с рук. Ещё и поаплодируют. К сожалению, похоже, что всё к тому и идёт. И она тем временем понесло мисс Палет окончательно. Она впирила костлявой палицей в меня Безошибочно узнав под символической вуалью, её тоже проверьте. Она не просто так попала в число пленниц, и полы были испорчены в её комнате. Наверняка сама и прожгла. Я замерла, чувствуя, как отказывает тело. Голова закружилась, подступил спасительный обморок. Пусть она подержит золото, так чтобы мы все видели, потребовала старая Грымза. Подогретая её речью народ зароптал, поддерживая предложение. Ну, приехали. Не переживай, тебя проверка не выявит, шепнул Алекс едва слышно. Но мне это не помогло. Тошнота подступила к горлу, перед глазами плавали тёмные круги. Не вспомню, как поднялась, как дошла до трибуны, которая в тот момент казалась мне эшафотом. Очнулась только, когда прохладная лента металла скользнула мне в ладонь, и в зале воцарилась мёртвая тишина.